Глава пятая. Жизненные правила и их важность. Помимо законов и правил, по которым живет общество, у каждого из нас имеются свои личные принципы, унаследованные от родителей или созданные нами самостоятельно. Большинство людей даже не осознают их. Вот некоторые примеры таких правил. «Мне нельзя ошибаться». Мне нельзя радоваться своим успехам. Если что-то делать, то лучше всех. Мне нельзя давать слабину. Я должен соответствовать требованиям и ожиданиям других. Я должен быть крутым. Я не должен загрязнять природу. Мне не следует злоупотреблять природными ресурсами. И я должен постоянно спрашивать себя, могу ли ограничиться меньшим. Я должен стараться, чтобы у моих близких все было хорошо. Я не должен ждать чего-то от других. Я должен питаться правильно. Мне нельзя лгать ни при каких обстоятельствах. Мне нельзя быть обузой для других. Нельзя стараться быть лучше, чем я есть. Потребности других важнее моих собственных. Я должен быть начеку и не поддаваться манипуляциям. Если я кого-то раздражаю то должен сделать все возможное, чтобы успокоить этого человека. Я должен быть гостеприимным. Я всегда должен выручать друзей. Жизненные правила полезны. Они регулируют наше поведение, играя роль своего рода внутренних проводников, помогающих отыскать нужную дорогу. Но обратив внимание на собственные принципы, вы, скорее всего, заметите, что некоторые из них оказывают на вас негативное влияние. Они мешают вам должным образом заботиться о самом себе или навязывают поведение, которое усложняет вашу жизнь и высасывает из вас энергию. Поняв это, вы, вероятно, захотите изменить правила. Многие живут по правилам, которых сами не осознают. Какие-то из принципов мы наследуем от родителей, другие придумываем сами, но потом забываем, откуда они появились в нашей жизни. Это похоже на то, как мы учились есть ложкой. Сперва дело шло со скрипом. Мы не знали, как ее держать, как подносить карту, чтобы не разлить содержимое, и как положить еду в рот. Но однажды освоив всю последовательность действий, мы больше о них не задумываемся. Все происходит автоматически, и мы даже не помним, почему нужно делать именно так. Порой мы живем неосознанно, следуя правилам которые придумали в детстве, хотя теперь они только отнимают у нас энергию. А иногда эти принципы уходят корнями в совершенно иные времена. Прослушайте этот пример. Инга обожала играть в карты. Для нее это было веселым развлечением. Но каждый раз, садясь за игру, она испытывала странные угрызения совести, особенно если речь шла об игре на деньги. Когда мы стали анализировать жизненные принципы Инги, оказалось, что она часто слышала, как ее мать неодобрительно отзывалась о людях, играющих в азартные игры. Я посоветовала Инге спросить, почему маме так не нравятся карты. И та рассказала, что однажды ее прадед просадил в карты весь семейный бюджет. Осознав свои жизненные правила, Инга тут же отказалась от них и тем самым открыла для себя новые возможности. Она записалась еще в два карточных клуба, куда всю жизнь мечтала попасть, но не имела возможности, потому что люди там играли на деньги. Теперь же она может утолять свою страсть к картам пять раз в месяц, а не два, как прежде. Чем больше строгих правил, тем меньше возможностей. Представьте себе карту Дании и подумайте о возможностях человека в жизни. Каждое новое ограничение заставляет вас отрезать кусок от королевства. Если вы взяли за правило всегда выглядеть безупречно, то не позволите себе весь день проходить в пижаме. Если ваш жизненный принцип — никогда не расстраивать маму, то из-за ее амбиций вам никогда не стать трубачистом, даже если это занятие вам больше всего по душе. Ограничения и запреты уничтожают наши возможности. У некоторых настолько суровые правила, что королевство их возможностей превращается в крохотный островок. Все их силы, все время и изобретательность уходят на то, чтобы воплотить в жизнь и соблюдать свои жизненные принципы. Как обнаружить скрытые жизненные правила? Правила вступают в игру, когда нам нужно принять решение. Чтобы выявить принципы и жизненные ценности, Достаточно задать следующие вопросы. Почему ты не занимаешься тем, что приносит тебе удовольствие? Или почему ты не прекратишь заниматься тем, что не приносит тебе удовольствие? Если тот, кому вы помогаете, не может достичь поставленной цели или недоволен жизнью, возможно, в этом виноваты его скрытые правила. Вопросы типа ⁇ почему бы тебе просто не взять и не поступить следующим образом ⁇ кажутся глупыми и даже раздражают. Безусловно, оправдание у вашего собеседника найдется. Однако задавать подобные вопросы необходимо. Помогая другим, вы обязательно убедитесь в том, что зачастую дурацкие и назойливые вопросы обладают наибольшим эффектом. Кроме того, их можно завуалировать. Я постоянно так делаю, особенно если оказываю помощь близким. Можно спросить так. Когда ты рассказывал мне, что не хочешь идти на день рождения к своей кузине, но все таки пошел, я слегка удивилась. Почему ты просто не отказался от приглашения? Извини, если лезу не в свое дело». Ответом в большинстве случаев будет некое жизненное правило. Для наглядности я повторяю его вслед за пациентом. Похоже, что у тебя есть принцип, запрещающий проводить выходной лежа на диване и идти наперекор маминым желаниям. Обычно этого достаточно. Осознав, что он сам себя ограничивает, собеседник понимает и причины, по которым сформировалось то или иное правило, а это открывает перед ним новые возможности. Вероятно, он попросит рассказать, как изменить существующие принципы, а может и не попросит. Если ваш собеседник недоволен своими жизненными правилами, расскажите ему о том, какие перспективы открылись перед вами когда вы работали над собственными ограничениями, и предложите проконсультировать его на этот счет. Далее приведён пример того, как работать с жизненными правилами. Яна втайне мечтает провести рождественские каникулы где-нибудь на юге, в спа-отеле. Когда я спросила, почему бы ей просто не собрать вещи и не поехать, она тут же сослалась на следующие принципы. Я должна проводить Рождество с родителями. Я не должна проявлять эгоизм. Мне нельзя тратить столько денег только на себя. Выявив все правила, работайте с каждым по отдельности, задавая один и тот же вопрос. Это хорошее и конструктивное правило или необоснованный запрет? Анализ собственных жизненных правил и формулировка альтернатив. Если человек, которому вы помогаете, любит писать, предложите ему составить список преимуществ и недостатков каждого отдельно взятого правила на двух листах бумаги. Яна пересмотрела свои принципы и разрешила себе поездку в СПА-отель. Вот новая версия ее правил. Я должна быть со своими родителями, но не всегда. Я могу побыть с ними накануне Рождества, но само Рождество они могут провести и без меня. Время от времени я могу быть немного эгоистичной и тратить деньги только на себя. В конечном итоге другим это тоже пойдет на пользу, ведь я вернусь домой в хорошем настроении и с новыми силами. Используйте этот прием. Не просто перебирайте новые мысли у себя в голове, а фиксируйте их на бумаге и перечитывайте снова и снова. Если вы не любите делать записи, просто произнесите вслух измененное правило несколько раз. Эффект усилится, когда вы расскажете кому-то о новом принципе. Если вы не хотите ни с кем делиться, расскажите обо всем старому дереву в лесу или собственному отражению в зеркале. Вводя новые правила, не забывайте отменять старые. Лучший способ сделать это — сломать их, пойти им наперекор. Чем чаще вы будете нарушать старые правила, тем меньше власти над вами они будут иметь. Расставание со скрытыми принципами. Наши ограничения тесно связаны с некоторыми представлениями о мире. Если близкому вам человеку тяжело отказаться от скрытых правил, необходимо выяснить, в чем их корни. В этом нам помогут следующие вопросы. Почему ты должен? Что случится, если ты... Почему тебе нельзя? На вопрос, почему она не должна быть эгоисткой, Яна привела слова отца. «Если бы все делали, что хотят, где бы мы сейчас были?» Эту фразу она слышала от него много раз. Например, когда однажды, в детстве, Яне не хотелось сидеть с младшим братом, и она попросила разрешения пойти вместо этого играть в бадминтон. Уже повзрослев, она поняла, будь ее отец хоть на каплю мудрее, Подобной проблемы никогда бы не возникло, поскольку девочка могла взять брата с собой или попросить бабушку посидеть с ним. Она решила, что больше не позволит себе зависеть от этой бессмысленной фразы, которой прибегал ее отец, запрещая дочери заниматься любимыми делами без каких-либо реальных причин. А на вопрос, почему она непременно должна проводить Рождество с родителями, Яна ответила так. Когда она была маленькой и беспомощной, ее родители сидели с ней. А сейчас, когда в помощи нуждаются они сами, она хочет отблагодарить их. Но пока девушка рассказывала об этом, она внезапно осознала, что на самом деле в молодости ее родители не раз делали что-то в свое удовольствие, оставляя ее на попечении других людей. Поэтому Яна изменила свое правило. И теперь оно звучит так. «Мне не обязательно постоянно, даже в Рождество, сидеть с ними». Нарушение скрытых принципов. Решаясь на изменения и переставая делать то, что вы делали годами или всю свою жизнь, вы можете испытать чувство дискомфорта, а иногда даже страх. Готовясь рассказать родителям о предстоящей поездке, Яна несколько ночей не могла заснуть, а уехав в первый раз, переживала, что в ее отсутствии родители заболеют. К счастью, ничего страшного не произошло. Отдых пошел ей на пользу, и в следующий раз я не было намного легче сказать родителям, что иногда ей необходимо ставить свои интересы на первое место. Осознав свои возможности, некоторые пытаются ограничить их. Возможно, дело в том, что люди не уверены в собственных силах. Тем не менее, В большинстве случаев, когда мы понимаем, что живем по ненужным правилам, нам хочется полностью избавиться от них или, как в случае с Яной, изменить их и расширить спектр возможностей. Теперь Яна, например, позволяет себе намного больше. Она переосмыслила те действия, что прежде считала эгоистичными, и стала получать больше удовольствия от жизни. Поначалу у вас уйдет немало сил на то, чтобы научиться жить по новым правилам. Почувствовав давление со стороны, страх или сильную усталость, вы захотите вернуться к старым принципам, которых, возможно, придерживались всю жизнь. Это связано с тем, что действия, совершаемые на автомате, отнимают у нас меньше энергии. Однако в таких откатах нет ничего страшного. Это совершенно естественно. Со временем их будет все меньше. Главное — идти к новым целям, и постоянно напоминать себе об этом. Порекомендуйте тому, кому помогаете, приклеить бумажку с новым правилом на видное место, например, на зеркало, или рассказать о новых принципах своему другу и попросить его периодически напоминать о необходимости перемен. Строгие принципы и низкая самооценка. Правила, подразумевающие, что вы должны быть лучше других и оправдывать ожидания окружающих — Говорят о заниженной самооценке. Когда я спросила, почему Яна всегда помогает людям и ничего не просит взамен, та буквально удивилась своему ответу. Она боялась оказаться брошенной и считала, что сама по себе ничего не стоит. Строгие жизненные принципы зачастую компенсируют наши внутренние ощущения собственной несостоятельности. Стараясь расположить к себе, мы в глубине души надеемся, что никто не увидит нашей ничтожности. Если вы нарушите правила и заметите, что окружающие никуда не делись, а связь с ними стала даже крепче, ваша самооценка существенно повысится. Изменение жизненных принципов может повлиять на то, как вы воспринимаете себя, и вам станет легче быть самим собой. Отказавшись от приглашения на скучный день рождения и потратив сэкономленные деньги на красивый букет цветов в себе, вы посылаете своей самооценке сигнал о том, что вы значимы, и ваши потребности важны. Ценности. Чем больше правил мы изменим или отменим, тем лучше? Нет, не стоит делать такой вывод. Некоторые из принципов важны для нас, так как связаны с нашими ценностями. Ценности и их выбор влияют на формирование личности и определяют уникальность каждого из нас. Примеры ценностей. Нельзя загрязнять окружающую среду. Детям нужно уделять особое внимание. Нужно быть честным. Нельзя использовать людей в корыстных целях. Не стоит пересматривать и менять ценности, имеющие для вас особое значение. Но важно знать об их существовании. Это позволит вам лучше понимать, почему та или иная ситуация вызывает у вас негодование. Резюме. Если у вашего собеседника никак не получается избавиться от проблем, это может быть связано с тем, что он сильно ограничен собственными правилами или запретами. Обнаружив скрытые правила, мы открываем для себя новые возможности. Жизненные правила зачастую тесно переплетены с представлением человека о мире и его внутренними убеждениями, поэтому они редко меняются. Однако, если тот, кому вы помогаете, согласится изменить собственные принципы, и это приведет к расширению спектра его возможностей, он определенно выйдет на верный путь. Анализируя свои жизненные принципы, мы позволяем себе развиваться. В следующих главах я расскажу о некоторых методах, благодаря которым этот процесс будет еще более эффективным.